Ему нравились очень немногие люди. Большинство с беспокойством ощущало это после первых минут разговоров. В общем, он относился к той категории людей, которых почему-то хочется видеть униженными. Из всех находившихся в столовой офицеров, лейтенанту Хирну нужно было бы помалкивать больше, чем кому-либо другому. В течение последних десяти минут Капельки пота непрерывно скатывались в его тарелку, и на рубашке появлялись все новые и новые темные влажные пятна. Все больше и больше ему приходилось сдерживать себе от жгучего желания выплеснуть содержимое своей тарелки в ненавистное лицо подполковника Конна. Вот уже две недели, как они питаются в этой столовой, и вместе с семью другими лейтенантами и капитанами Хирн сидит за столом, находящимся рядом с тем, за которым сейчас разглагольствует Конн. И в течение этих двух недель Хирн неизменно слышит, как Конн рассуждает о тупости конгрессменов, с чем Хирн согласен, но по совершенно другим причинам. О низких качествах английской армии, о вероломстве и развращенности негров, и о том ужасном факте, что весь Нью-Йорк заполнили одни иностранцы. Как только раздавались первые ноты, хирн, охваченный едва сдерживаемым негодованием, совершенно точно предугадывал, какова будет симфония. Он старался отвлекать себя, внимательно рассматривал стоящую тарелку, твердил себе под нос слова «круглый идиот», переводил пристальный, полный отвращения взгляд на распорку палатки. Но вот настал предел его терпению. Поскольку массивное тело Хирна было прижато к столу, а над головой всего в нескольких дюймах торчало обжигающее полотно палатки, он никак не мог не взглянуть на выражение лиц шести старших офицеров, майоров, подполковников и полковников, сидевших за соседним столом. А выражение их лиц было все тем же, приводившим Хирна в бешенство. За соседним столом сидел... Подполковник Веббер, маленький полный голландец с неизменной, глуповато-добродушной улыбкой на лице, которая пропадала только на тот момент, пока он совал в рот ложку с супом. Он был начальником инженерного отделения штаба дивизии и слыл способным офицером, но Хирн никогда не слышал, чтобы он говорил что-нибудь и никогда не видел, чтобы он делал что-нибудь, кроме разве приема пищи, которую он поглощал со свирепым и приводящим в бешенство аппетитом, какие бы помои им не приготовили из никогда не истощавшихся запасов консервов. Напротив Веббера сидели двойняшки, начальник отделения генерал-адъютантской службы майор Биннер и командир 460-го полка полковник Ньютон. Это были высокие, мрачноватого вида люди, преждевременно посидевшие, длиннолицые, в очках соправы из белого металла. Оба они походили над проповедников и высказывались тоже очень редко. Однажды вечером за ужином майор Биннер проявил недюжинные познания в религиозной области и склонность к проповеди. Он произнес десятиминутный монолог с соответствующими ссылками на главы и стихи из Библии. Но это было, пожалуй, единственное, что отличало его от других. Окончивший военное училище в Вестпойнте полковник Ньютон был человеком очень застенчивым и с безукоризненными манерами. Ходили слухи, что он не знал в своей жизни ни одной женщины. Но поскольку теперь все находились в джунглях на острове в южной части Тихого океана, Хирн не имел никакой возможности убедиться в этой версии. Однако за хорошими манерами Ньютона скрывалась чрезвычайная нервозность. Вечно он докучал офицерам своим мягким, вкрадчивым голосом. О нем говорили, что он не высказывал ни одной своей мысли до тех пор, пока она не получала одобрение генерала Каммингса. Эти три человека были, собственно, безвредными. Хирн никогда не разговаривал с ними, и они ничего плохого ему не сделали. Но они вызывали теперь у него Особое чувство неприязни, так же, как иногда вызывает какой-нибудь намозоливший глаза безвкусный предмет в мебельном гарнитуре. Они беспокоили хирно просто потому, что сидели за тем же столом, за которым сидели подполковник Конн, майор Даллисон и майор Хобарт. «Черт знает, что такое», — говорил в этот момент Конн. «Просто безобразие, что Конгресс терпел их до сих пор. Их давным-давно надо было бы разогнать. Когда дело касается их самих, они добьются чего хотите. Но попробуйте получить лишний танк, черт-то с два получите. Кон был невысоким, уже довольно пожилым человеком, с морщинистым лицом и маленькими глазками, казавшимися как будто случайными, посторонними под его лбом, и жившими как бы независимо друг от друга, от всего, что он думал или говорил. Голова, если не считать жиденьких седых волос, над шеей и ушами, была почти полностью лысой, нос большой, испещренный множеством красно-синих венозных нитей. Пил он много, но, по-видимому, без особых последствий. Единственной, может быть, уликой был его низкий хриплый голос.